Сказка дальних сопок Невеста мерзлого демона Давным-давно жили в дальних сопках муж и жена, состоятельные песцы. Год за годом они меняли свои бурые шубки на белые, а белые снова на бурые. И земля, на которой жили песцы, божественный зверь по имени Ундра, тоже вместе с песцами меняла свой цвет. Зимнее время белой шкуры сменялось летним временем бурой шкуры. И вот уже старость начала показывать песцам свой острый нос из засопки, а у них все не было ни до песков. Тогда в полнолуние в начале весны пошли песцы к священному болоту. И муж привязал плачок белой шерсти к кусту морожки и взмолился божественной самке Ундри. «О, великая Ундра!» «Почему ты не даешь нам детей? Обещаю, если родится детеныш, я буду любить его больше жизни. Стая лемингов будет прислуживать ему ежечасно, и ни в чем он не будет нуждаться, и даже зимой у него всегда будет вдоволь морожки». А жена песца привязала к коряге клочок бурой шерсти и взмолилась – О, великое ундра, мы с мужем два старых, недостойных, облезлых песца. Мы не способны даже продолжить наш род и дать потомство, но Твое могущество безгранично! О! Мать, умоляю, дай нам дочь, похожую на тебя И мы будем поклоняться ей, как тебе И никогда не замарает она своих чистых лап И ответила им Ундра из-под земли утробным рычанием Так и быть, я дам вам дочь с пушистым и нежным мехом Обращайтесь с ней, как с принцессой, поклоняйтесь ей, как богине, Но если однажды зима не сменится летом, если белая шерсть земли не сменится бурой, вы нарядите вашу дочь в подвенечное платье, Запряжете в упряжку леминга и отправите ее прочь из дома. Вы согласны? Как же мы отправим собственного детеныша на мороз? Она не пропадет на морозе. Я дам ей мерзлое сердце. Ерунда это все, песец. Не бывает так, чтобы зима не сменялась летом, а белой шуба бурой. Говори, что мы соглашаемся Мы согласны Той же весной у песцов родилась девочка-недопесок И они дали ей имя Цесса И мать, и отец души не чаяли в Цессе И относились к ней как к принцессе Она никогда не убирала норву, чтобы не заморать свою шелковистую шерсть И не травмировать нежные подушечки лапок Двенадцать преданных леммингов выполняли все ее прихоти Она ни в чем не знала нужды, и у нее всегда была самая спелая и свежая морожка, от которой качество шерсти, когтей, зубов и усов постоянно улучшалось. К зиме из девочки-недопеска Цеса превратилась в красивую юную самку на выданье. А бурый мех ее сменился белым, и не просто белым, а самым белым во всех дальних сопках. Зимняя шубка Цесы была безукоризненно шелковистой, блестящей, ухоженной, белоснежной, с чуть голубоватым отливом. Стаи самцов-женихов целыми днями обивали пороги песцовой норы. Ее лапы и сердце просили и песцы с соседних сопок, и горностаи, и даже полярные медведи. Но Цеса каждого спрашивала, есть ли в норе или берлоге штат слуг, желательно леммингов, которые будут удовлетворять каждый ее каприз, готовить ей вкусную еду, вычесывать перед сном и сдувать с нее пылинки. И каждый раз выяснялось, что слуг у жениха либо нет, либо есть всего один какой-нибудь завалящий пожилой леминг, и что жених имеет наглость считать, что Цеса будет сама готовить и прибираться в норе». Цесса гордо морщила свой красивый влажный нос и говорила женихам «Недостойны. Уходите прочь. Я выйду замуж лишь за того, кто обеспечит мне условия лучше, чем в отчим доме. А в отчим доме я живу на всем готовом и не знаю нужды». Та первая зима в жизни Цесы оказалась снежной и затяжной. Шли дни, недели и месяцы, а белая шкура земли по-прежнему оставалась холодной и белой, и метели заметали кустарники, хотя снегу давно уже пора было выленить потоки металлых ручьев, и бурой шкуре земли давно пора было покрыться свежей травой, лишайниками и мхами. Чем дольше продолжался период белой шкуры, тем больше страдали жители дальних сопок. У них заканчивались заготовленные на зиму пищевые припасы, сушеные грибы и ягоды, морошковые варенья и пастила, консервы из жуков и личинок. Их маховые подстилки скукожились, высохли и больше не давали тепла. Их мучил голод и холод. Подушечки, лап, носы и кончики хвостов стали нечувствительными из-за обморожений. Казалось, зима воцарилась в дальних сопках навечно. И только Цессе нравилось, что зима не кончалась. «Зачем весна? Мне нравится моя белоснежная шубка. Весной пришлось бы менять ее на некрасивую, бурую». «Подумаешь, холодно. Можно просто никуда не ходить. Сидеть в норе, пить травяной чай, есть морошковое варенье. А слуги-леминги пусть ходят к проруби, ловят рыбку. Должна же у меня быть свежая рыбка к обеду. А потом пусть вычесывают мне шерсть и всячески развлекают». Поскольку с Цессой родители обращались как с настоящей принцессой, ей удавалось даже такой затяжной и безнадежной зимой оставаться ухоженной и красивой. Но у ее родителей, пожилых песцов, Шерсть, хоть и белая, от недостатка витаминов выглядела ужасно. С проплешинами, свалявшаяся. Они могли бы для улучшения качества шерсти каждый день есть морожку, но решили экономить ее для дочери. Если в начале зимы у песцов нора была полная чаша, и им прислуживали 12 отборных леммингов, сейчас припасы стремительно подходили к концу, а лемминг остался только один. Остальные не выжили из-за долгих морозов. Теперь песцы каждый день ходили за свежей рыбой к проруби сами, а единственного больного и слабого леминга, лема, оставляли в норе, чтобы тот развлекал и обслуживал их изнеженную красавицу-дочь. И вот настал день, когда даже в норе состоятельных и запасливых песцов закончился последний сушеный гриб и последняя ложка морошкового варенья. Все моховые коврики сгнили, а пожилые песцы настолько замерзли и оголодали, что не в силах были идти к проруби ловить рыбу. Что за безобразие происходит? Почему в норе так холодно и не убрано? Почему на десерт мне не подали морошковое варенье? И почему мне так долго не накрывают обед? Я сегодня заказывала котлетки из щуки. Прости, дочка. К сожалению, мы не можем больше обслуживать тебя как принцессу. У нас нет сил Нам холодно и голодно Не могла бы ты сегодня Сама сходить к проруби И наловить нам всем Свежей рыбы Что? Ушам своим не верю Если я пойду сама, я обморожу И замораю свои нежные лапки И к тому же устану Да еще и буду вонять дохлой рыбой Пусть наш Леминг Лем сходит Но Лем наш последний слуга «Он служил нам верой и правдой всю жизнь, а теперь он ужасно слаб. Если он отправится к проруби, едва ли найдет силы вернуться». «Что за бред? Пусть не ленится, быстрее шевелит лапами, и прекрасненько он вернется!» И старый Лем отправился к проруби ловить рыбу. Он вернулся лишь следующим утром, еле живой и ни с чем». Больше не будет у нас свежей рыбы Из-за морозов прорубь заросла толстым слоем льда И разломать этот лед не под силу никому в дальних сопках Даже медведю он тоже очень ослаб И что же мне? Голодать? Меня это не устраивает Тогда я лучше выйду за кого-нибудь замуж Раз в этом доме не осталось больше еды «У всех в дальних сопках закончились припасы, доченька Цесса. Не за кого тебя отдать замуж!» В этот момент над их норой пролетала белая полярная сова. у, -у, -у Жители дальних сопок, прослушайте срочное сообщение!» Молодой, красивый и сильный песец Цессей, хозяин знаменитого белого лабиринта, овдовел и ищет себе невесту, обязуется предоставить ей полноценное пятиразовое питание и морожковый мусс каждый день. Требование к внешности невесты Белоснежная, гладкая, густая, шелковистая, безупречная шерсть Есть тут у вас в дальних сопках такие самки? Наша шерсть от голода и голода соляла Бредела, стала тусклым Есть! «Подожди, сова, я подхожу к хозяину лабиринта. У меня белоснежная шерсть прекрасного качества». У «Ух ты! Выходи-ка, я посмотрю». Цесса быстро накинула подвенечное платье, которое мать приготовила ей заранее, еще когда она была недопеском, и выскочила на снег из норы. У «Ух, какая шерсть! Белее белого подвенечного платья!» Беле белого снега Ты подходишь сесею, Цесса Пока-пока, мама с папой Я ухожу в лабиринт, где у меня будет вдоволь еды И нормальный достойный уход Ну, дочка Как же мы без тебя? Уж как-нибудь Если вы меня любите, вам будет только приятно Что у меня все в порядке Д Действительно «Пусть у тебя все будет хорошо». «Но, дочка, я слышала много дурного про белый лабиринт. Я слышала, что он еще называется лабиринтом вечной мерзлоты. Я слышала, там живет демон, а вовсе не красавец-песец». «Меньше слушай зверские сплетни, а даже если и демон». Не лучше ли выйти замуж за демона И жить богато и сыто Чем сдохнуть тут с вами с голоду Наверное лучше Ведь главное твои красота и здоровье Ух, все Сколько можно Пора отправляться Беги за мной Цесса Я буду лететь и указывать тебе Путь к лабиринту Нельзя ей бежать Она же сотрет себе лапки Запрягите меня в упряжку, я ее отвезу Ведь я ее слуга Леминг. Но ты же совсем слабый и немощный, Лем Какая тебе упряжка? Я справлюсь Я призову на помощь шестерых моих братьев Живущих на соседних сопках Вот именно Пусть меня везут на упряжке «А то ей правда обморожу и натру лапки». В тот же миг слуга Леминг тонко-пронзительно свистнул, и на свист его сбежали шестеро леммингов-братьев. Песец-отец запряг Леммингов, посадил в повозку дочь в подвенечном платье, и упряжка рванула с места вслед за полярной собой. «Все, как богиня Ундра тогда сказала. Однажды зима не сменится летом, И белая шер земли не сменится бурой И вы нарядите вашу дочь в подвенечное платье Запряжете в упряжку лемингов И отправите ее прочь из дома А жена песца ничего не ответила Только горько заплакала и помахала лапкой вслед уносящейся прочь упряжки Но Цеса даже не оглянулась Хозяин белого лабиринта, прекрасный белый песец Цесей, встретил Цессу, как принц встречает свою принцессу. В честь ее прибытия он распорядился дать салют из ледяной стружки. Когда повозка, запряженная братьями-лемингами, подъехала ко входу в лабиринт, Цесей лично вышел встретить невесту. Увидев ее, он пал на передние лапы и провозгласил. «О прекрасная Цесса!» Я пленен красотой и качеством Твоего белоснежного меха. Стань моей, ты ни в чем не будешь нуждаться. Кладовые мои ломятся от грибов, Морожки и замороженной рыбы. Мои припасы не закончатся никогда». Даже если эта зима будет вечной, а постель моя чиста, бела и пушиста, как только что выпавший снег В ней ты будешь спать так сладко и крепко, как никогда раньше Согласна ли ты стать моей любимой женой? Я согласна улыбнул улыбнулась жениху, и тот протянул ей лапу «Когда идем со мной, дорогая, добро пожаловать в лабиринт, а вы, Леминги, можете быть свободны!» Цесей повел Цесу в лабиринт. Шестеро братьев Леминга лема разбежались по домам, но сам Леминг лем просеменил за женихом и невестой ко входу в белый лабиринт и воскликнул. «О, великий, славный Цесей, возьми с собой и меня!» Верного слугу Цесы. Я знаю, как ухаживать за прекрасным цесиным мехом Ее мех станет гораздо белее и ярче, чем сейчас Если я о ней буду заботиться Неужели ее мех может стать еще белее, чем сейчас? Именно так, господин мой Сколько времени тебе нужно, чтобы добиться максимального блеска и белизны? Мне нужны на это три дня, господин мой. Хорошо. Тогда следуй за нами, Леминг. Белый лабиринт оказался огромной, чистой, богатой норой с множеством коридоров, переходов и анфилат, с набитыми припасами кладовыми, с красиво убранными спальнями, с огромной столовой, украшенной ледяными зеркалами и изваяниями, с коморками для прислуги и с просторной, пропитанной ароматами еды и пряных трав кухни. «Как красиво здесь! И как вкусно пахнет!» «А куда ведет эта лестница?» Цеса указала холеной лапкой на неприметную винтовую лестницу, уходившую вниз под пол, в дальнем углу столовой. «Это лестница в подвал, но там нет ничего интересного. Только снег и лед. У меня пока лапы не дошли подвал обустроить». «Может, я могу помочь, господин писец?» Ты займись своим делом, Леминг, а несуй свой нос, куда не просят. Твоя задача ⁇ кормить мою невесту полезной пищей и вычесывать ее прекрасную шерсть. Слушаюсь, господин. Через три дня, когда мех Цесс станет идеальным, мы сыграем свадьбу. А пока что я удалюсь в свои покои, впаду в спячку. Ты проспишь три дня, дорогой? Да, любимая, хочу набраться сил перед нашей свадьбой и долгой совместной жизнью И жених потерся носом о нос невесты и ушел спать Какой холодный у него нос, это значит он очень здоров Весь первый день в белом лабиринте Цеса нежилась в белой постели и поглощала любимые блюда Лем сварил для нее морожковое варенье, запек щуку в морожковом соке и пряных травах, приготовил наваристый грибной супчик и паштет из личинок. Вечером в ее покое с инспекцией явилась полярная сова. «Пока мой хозяин спит, я должна проверить, не соврал ли твой лемминг, стал ли твой мех еще белее и краше». Цеса лениво потянулась в кровати. «Что ж, смотри». Я стала еще прекраснее Так и есть Значит, сегодня я не заклюю Леминга. На второй день слуга опять накормил Цесу ее любимой едой Усадил перед ледяным зеркалом И принялся расчесывать ее белоснежную шерсть Ароматным гребнем из можжевельника Госпожа моя, завтра третий день День твоей свадьбы «А сегодня я должен кое-что рассказать тебе по секрету. Что бы ты ни услышала, улыбайся и восклицай. Как я рада, что завтра свадьба!» Продолжая вычесывать Цесу гребнем, Лем склонился к самому ее уху и прошептал. «Рассказали мне слуги на кухне, что песец Тесы не песец вовсе». А мерзлый демон Как я рада, что завтра свадьба Рассказали мне Что демон берет себе невесту Раз в полгода Но не женится на ней А снимает с нее белоснежную шкуру И сам ее носит Потому что собственная его шкура Давно сгнила А чужие шкуры служат лишь До следующей леньки А потом Истлевают О чем это вы тут шепчетесь Что за секреты Полярная сова высунула клюв <свят> Из-за ледяного изваяния песца Цесея. Как я рада, что завтра свадьба Никаких секретов Я всего лишь пожелал моей госпоже Долгой жизни в счастливом браке Лем отвесил сове поклон Рассказали мне что мерзлый демон пленил божественную самку Ундру и отнял ее бурую шубку. Оттого зима не кончается, а демон не прячется, как раньше, глубоко в землю на всю весну и все лето. Теперь он хочет вечно властвовать вместо Ундры, раз полгода снимая шкуру с очередной белоснежной невесты. Завтра, Цесса, настает твой черед Он хочет снять с тебя шкуру Как я рада, что завтра свадьба Что ты ей опять нашептал? Только лишь заклинание, чтобы шерсть росла лучше О, Заклинание? Ты что же... Колдун? Да какой из меня колдун? О! Мех невеста уже достаточно белый и гладкий. А ты, Леминг, подозрительный. Ты мне не нравишься. Я, пожалуй, заклюю тебя прямо сейчас. Все равно ты больше не нужен. И полярная саванна летела на Лемминга и клюнула его в щеку. Но как только ее клюв коснулся слуги, тот воскликнул: "Я Леминклем, бурый колдун, дальних сопок повелеваю тебе, сова, принять твой истинный облик". В ту же секунду белые перья совы истлели а сама она обратилась в птичий скелет с острым ледяным клювом. От удара о щеку Леминга клюв раскололся, и сова осыпалась на пол ледяными осколками. Цесса хотела было закричать, но Лем зажал ей пасть лапой Если хочешь остаться в живых, не кричи и не выдавай себя А спустись по лестнице вниз и найди выход из белого лабиринта Вечно мерзлое зеркало Заодно тебе придется спасти плененную Ундру Я сейчас уберу лапу, договорились? Ты, главное, не кричи «Не смей лапать меня своими грязными лапами! И не надо идиотских советов! С какой стати я полезу в подвал искать какое-то зеркало и кого-то спасать, если я могу просто выбежать через самый обычный выход?» И Цесса ринулась к выходу из норы. Но там, где еще вчера был выход, сегодня красовалась большая ледяная глыба. «Расты, Лем! Не просто Лемминг, а бурый колдун! Расколдуй выход!» Это не в моих силах Из белого лабиринта, который еще называется лабиринтом вечной мерзлоты Есть только один выход Через вечно мерзлое зеркало Спускайся вниз и найди его Ты мой слуга и к тому же бурый колдун Давай-ка сделай все за меня Спустись по лестнице, найди выход Расколдуй Ундру и выведи меня на свободу Только ты сама можешь это сделать Я лишь потому работал в вашей семье и обслуживал тебя Ленивую, капризную, избалованную и наглую самку Что великая Ундра нацарапала когтем в книге зверской судьбы Что тебе полагается спасти дальние сопки от мерзлого демона Но я замораю лапки Девочка моя Ты предпочитаешь испачкать лапки Или чтобы с тебя заживо сняли шкуру? Лапки Вот и славно Я даю тебе с собой пригоршню заколдованных ягод морошки. Эти ягоды делают зверя сильнее Заживляют любую рану и даже воскрешают из мертвых Береги их и не смей расходовать понапрасну Леминг вложил в лапу Цеси морожку. И еще я даю тебе фонарик солнечным зайчиком. Этот зайчик будет освещать и указывать тебе путь. Лем вручил Цеси фонарик, одернул на ней подвенечное платье, и она направилась вниз по винтовой лестнице. Всю ночь блуждала Цесса по самому нижнему этажу холодного и темного лабиринта, освещая себе дорогу солнечным зайчиком. Нежные подушечки ее лап, непривычные к столь долгим прогулкам, покрылись мозолями. Шелковистая шерсть испачкалась, свалялась колтунами, а местами заледенела. Цеса устала, проголодалась и быстро потеряла ориентацию в лабиринте — В коридорах и тупиках не было ничего похожего на мерзлое зеркало. Несколько раз она возвращалась в то место, с которого начинала. Солнечный зайчик тоже потускнел и устал. Он хотел, чтобы Цесса зашла в самый темный грот и усиленно мигал, когда она проходила мимо. Но Цесса не хотела туда поворачивать. Из этого грота пахло разложением, страхом и смертью. «Если ты не зайдешь в черный грот, ты навсегда останешься здесь». Пискнул из фонарика Солнечный Зайчик. «Не заставляй меня говорить. Я трачу на это все силы и скоро погасну». «Там плохо пахнет. Я устала. Мне холодно. Я боюсь туда заходить». «Преодолей свой страх». Солнечный Зайчик потускнел еще сильнее. Цеса съела сразу несколько ягод, чтобы утолить голод и почувствовать себя сильным зверем, и встряхнула фонарик. «Скажи мне, что я справлюсь, Солнечный Зайчик». «Ты...» Справишься. Голос солнечного зайчика смолк, и фонарик погас. Эй, ты что, мне не светишь? А ну-ка включись! Цеса стала трясти фонарик, но он не включался. Тогда Цеса засунула в фонарик волшебную ягодку морожки, и зайчик засиял снова. Освещая себе путь фонариком, Цеса зашла в черный грот. На покрытом сугробом полу. Лежали освежеванные невесты мерзлого демона с содранной шкурой. Цаса вскрикнула и зажала нос лапкой. «Ты можешь их оживить, если вложишь каждый из них в пасть по ягодке морожки!» «Еще чего не хватало? Морать лапки об их жуткие тушки и тратить драгоценные ягоды, которые мне самой пригодятся для подкрепления сил?» «Ладно, что мы о какой-то ерунде говорим? Где же выход? Где это дурацкое мерзлое зеркало?» Цесса посветила фонариком на стены грота. Ничего похожего на зеркало не было. «Ищи внизу!» Цесса посветила себе под лапы многослойный, утоптанный, плотный, покрытый ледяной коростой сугроб. «Что ты хочешь сказать, фонарик? То есть, как тебя, зайчик? Что, выход там, под сугробом?» Фонарик коротко мигнул, и Цесса принялась рыть. Она рыла и рыла, пока не обломала все когти Пока не стерла в кровь подушечки лап и даже кончик хвоста Она съела несколько ягод морожки для подкрепления сил Она вырыла глубокую яму, но все равно никак не могла добраться до дна Мне нужна помощь, одна я не справлюсь Она огляделась «Кто еще мне поможет отсюда выбраться, как не вы, подруги мои, по несчастью?» И она вложила по заколдованной ягоде воскаленную пасть каждой из освежеванных демоном невест. В тот же миг невесты зашевелились и обросли не слишком густым, но все же каким-никаким зимним мехом, а у Цесы осталась одна, единственная волшебная ягода. «Помогите мне, сестры, докопаться до мерзлого зеркала!» Только через него мы с вами сможем выйти из лабиринта Конечно, мы поможем, ведь ты спасла нас от смерти И они дружно принялись копать снег и скоро докопались до дна, которое и было ледяным мерзлым зеркалом В этом зеркале, вмерзшая в лед, сидела душа великой богини Ундры А рядом во льду застыла снятая с богини бурая летняя шкура «Я посвечу солнечным фонариком в центр мёрзлого зеркала, а вы все, сестры согревайте зеркало своим дыханием. Тогда лёд не выдержит и даст трещину». И цеса направила солнечного зайчика прямо в вечную мерзлоту. А невесты прислонили свои носы к ледяной поверхности и стали дружно дышать. Спустя минуту мёрзлое зеркало со страшным звоном и грохотом пошло трещинами и взметнуло к потолку грота фонтаны ледяных искр». Эти звуки разбудили впавшего в спячку мёрзлого демона. Цесей проснулся в своей опочивальне, наморщил нос и обнажил кривые острые зубы. «Чую я, что мои невесты хотят меня бросить в день моей свадьбы!» Он приподнялся и отряхнулся, и на кровати остались клочья полуистлевшей шерсти. «Вынимаем осколки льда, сестры, Как угодно! Зубами, хвостами, лапами!» Под обломками зеркала не только плененная демоном Ундра. Там наш путь на свободу! Выход из белого лабиринта! И невесты принялись разгребать осколки мерзлого зеркала и достали из-под завала Ундру и ее мурую шубку. Они гладили Ундру, тормошили, терлись носами, пытались отогреть своим теплым дыханием, но это не помогало. Богиня Ундра была неподвижна и бездыханна. «Лапы прочь от моей истинной невесты, великой богини Ундры!» Мерзлый демон Цесей с ревом ворвался в грот. «Лапы прочь от ее летнего меха! Больше в дальних сопках не будет лета! Как вы посмеете?» Или разбить мое мерзлое зеркало. Теперь мне придется своим мерзлым дыханием выдувать новое. От ярости мерзлый демон стал увеличиваться в размерах. Изношенная шерсть натянулась и потрескалась на боках, и под ней проступили ледяные острые ребра. Демон в бешенстве оглядел Цессу. «Ты! Как ты посмела привести шкуру в такое ужасное состояние? Твою шкуру мне предстоит носить до следующей линьки. Теперь придется ее чистить и оттирать после того, как я тебя освежую!» Мерзлый демон прижал Цесу к осколкам льда своей огромной когтистой лапой, жадно обнюхал ее и рванул а зубами белой. И мех на ее спине Цесса взбыла Кровь закапала на осколки мерзлого зеркала Тогда одна из спасенных Цесой самок схватила фонарик С солнечным зайчиком И направила демону прямо в глаза А остальные запрыгнули на него И стали кусать Солнечный свет ослепил демона, а укусы отвлекли. Он ослабил хватку, и Цеса вырвалась из-под его лапы, отскочила, юркнула в самую глубокую трещину мерзлого зеркала, стала судорожно разгребать лапами ледяные осколки, и вдруг поняла, что трещина эта не просто трещина, но полузаваленный обломками льда тоннель, ведущий наружу, к свежему воздуху и яркому солнцу. Она осторожно высунула голову из тоннеля... Я глядела грот. Бешённый демон сбросил с себя слабых самок, загнал их в угол и раскрыл свою огромную пасть с ледяными клыками. Еще секунда, и он проглотит их всех. Великая Ундра по-прежнему лежала посреди грота, не подавая признаков жизни. Ее бурый мех валялся отдельно, тусклый и покрытый ледяной коркой. У меня есть последняя волшебная ягода морожки. Если я съем ее. «Моя рана затянется, и я опять стану сильной. Я расчищу тоннель и выберусь из белого лабиринта». «А они все останутся. Они навсегда здесь останутся. И лето никогда не настанет». «Что мне до этого? Разве не главное спасти свою шкуру?» И положила ягоду в рот. «Мне трудно говорить. Я потратил почти все силы. Сейчас... Я погасну, но напоследок я растоплю еще один кусок мерзлоты. Я никогда бы не справился с таким крепким льдом, из которого сделано твое сердце. Но, к счастью, оно уже и само подтаяло по краям. Солнечный зайчик направил свой теплый луч прямо в сердце Цесы, судорожно мигнул и погас. Зачем мне выбираться отсюда в дальний соп, Если там никогда не настанет лето, если мои мама и папа и все окрестные звери погибнут от голода и холода, зачем мне жить в этих белых заснеженных сопках совсем одной, и как я могу оставить на съедение демону моих сестер по несчастью, и как я могу бросить здесь в лабиринте мать дальних сопок, Великую Ундру Цесса выбралась из тоннеля обратно в грот Подбежала к бездыханной Ундре И выплюнула последнюю волшебную ягоду морожки Из своей пасти прямо ей в пасть Богиня Ундра вздрогнула Открыла свои огромные зеленые глаза И улыбнулась Спасибо, Цесса В ту же секунду смерзлого демона стаяли и стекли ручьями клочья чужого меха и чужой кожи, и остался лишь трясущийся от злости и страха ледяной скелет. «Сгинь, мерзлота!» И демон осыпался ледяным крошевом и смешался с обломками мерзлого зеркала. «Теперь наденьте на меня летнюю бурую шубку, мои недопески!» И Цесса вместе с другими самками надела на Ундру бурую шубку. Тогда весь лед, что был в гроте, и мелкое крошево, и крупные острые осколки, и ледяные стены, и потолок, все превратилось в родниковую воду и потекло весенними ручьями по дальнице. Белый лабиринт исчез, и Ундра исчезла. А Цесса и ее подруги оказались на прекрасной цветущей сопке В зарослях можжевельника и морошки, А вокруг них скакал сияющий солнечный зайчик Смотрите, сестры, на нас теперь бурые шубки Это летний мех, привыкайте Лем, бурый волшебник, ты здесь! Она обняла впряженного в упряжку старого леминга, А тот отвесил Цессе поклон Теперь я просто обычный леминг, твой слуга Я отвезу тебя в отчую нору Еще чего! Я пойду! Сама! Ну ты же натрешь свои нежные лапы И замораешь свой новый блестящий мех Мои лапы теперь совсем не такие нежные После того, как я ими раскопала мерзлое зеркало А что до меха? Пусть заморается. Чем лучше выглядит шкура Тем больше охотников ее снять Снова меж серых туч То забрежил. А за ним еще много много лучей. И вот уже тает лед и журчит ручей и в почки скоро превратятся в листочки, на бугорочки, на кочке. Ра цветок цветочки птицы защебечут на разные голоса Чистым ультрамарином напомнится небеса. Земля меняет белую шкуру на бурую. А это значит, что тоже бурой буду я Но ведь не важно, не важно, какого ты цвета Главное, что сердце снова теплом согрето. Сердце ледяное оттаяло И пришла весна А значит, жизнью наполнится И тундра, и тундра, А значит, будем петь песни Во славу весне, во славу жизни Во славу любви, во славу тебе, великая бундра, сердце ледяное оттаяло и пришла весна, А значит, жизнью наполнится и тундра, или сатундра, А значит, будем петь песни Во славу весне, во славу жизни, во славу любви.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 славу тебе великая бодра великая